глава седьмая. Раевский был полной противоположностью моего новоявленного папочки. Высокий, слегка сутулый, по виду лет 60 Серый пиджак для повседневной носки, расстегнутая верхняя пуговица рубашки. Никаких намеков на оружие или охрану, но я бы не зарекался. Например, все посетители ресторана могут быть герцогскими гвардейцами, а случайно встреченные типы в вестибюле представителями его службы безопасности. Герцог был ясновидящим, и, как мне уже сообщил через Ольгу мастер Багус, довольно сильным. «А мне такое не нравится. Не перевариваю людей, которые могут получить информацию обо мне через рукопожатие, кражу моих вещей или визит в мой дом, где упыри потрогали стены». Это как читать чужое письмо, заглядывая через плечо адресату. Поэтому я заявился навстречу в новом комплекте белых перчаток, а трость прислонил к стулу таким образом, чтобы собеседник не мог ее задеть даже случайно. Когда появилась официантка, я вежливо отказался от заказа. Герцог посмотрел на меня изучающе. Я не мог отделаться от чувства, что на меня немигающим взглядом смотрит змея. Глаза ясновидящего резко контрастировали с выражением его лица, подчеркнуто дружелюбным и непринужденным. Маска, которой хищник прикрывает истинные намерения. «А почему не едите, барон?» — изумился Раевский. «Кормят в этом ресторане отменно. Я, когда приезжаю в Екат, всегда стараюсь здесь отобедать». «Благодарю, но я сыт». Сдержанно отвечаю на вопрос, стараясь не прикасаться к столу. «Мало ли этот хмырь через скатерть меня просканирует. Сегодня был на фуршете». «В господстве надо полагать», — улыбнулся герцог. «Там кухня послабее. Нет изюминки». «Приятно, что изюминка есть в нашей сегодняшней встрече», — парировал я. «А вы хорошо осведомлены». «О ваших новых друзьях из Союза», — уточнил Раевский, — «Помилуйте, барон, это секрет Полишинеля». «Я, признаться, был уверен, что вы примкнете к этому сообществу. Логичный шаг для аристократа без клановой поддержки». Герцог пил кофе. Если он что и заказал, то сейчас его обед готовили на кухне. Поздний обед, если уж совсем откровенно, ближе к раннему ужину. «Ну, поддержка сугубо экономическая», — осторожно произнес я. «Терпеть не могу эту манеру, рассуждать о чем угодно, кроме дела. Сейчас мы прощупывали друг друга, причем герцог лидировал. Но белые выигрывают далеко не всегда, несмотря на право первого хода». «Да и можно ли это назвать поддержкой?» Раевский сделал очередной глоток и поставил чашку на блюдце. «Просто клуб по интересам, если хотите знать мое мнение». С кем-то вы сможете договориться, а с кем-то бабушка надвое сказала. А еще будут свою игру вести. Такие нынче времена. Сложно спорить, я задумчиво посмотрел в окно. Иногда и клан отступает в сторону, если кто-то из его членов перегнет палку. Мой намек уперся в покер-фейс ясновидящего. И все же он позволил себе ответную реплику. «По вашему мнению, такое происходит часто?» «Чаще, чем хотелось бы», — притворно вздохнул я. «Особенно, когда вольный дворянин в своем праве и не особо сдерживает себя ограничениями». «О, даже так!» — развеселился мой собеседник. «Тогда, боюсь, наша клановая система находится на краю пропасти, в стадии распада, так сказать». «В этом я сомневаюсь, господин Раевский». Просто из любых правил бывают исключения. «Каждый думает, что он, не каждый», — глубокомысленно изрек ясновидящий. «А еще многие думают, что способны просчитать последствия любых действий». Я сокрушенно покачал головой. «Жизнь расставит всех по своим местам». «С вами приятно общаться, юноша». Раевский убрал выражение показного веселья. «Но секундные стрелки нельзя остановить». «Думаю, вам интересен предмет нашего разговора». «Чрезвычайно интересен», — признал я. «Мы ведь в прошлом нигде не пересекались, насколько я помню». «Лично нет», — согласился герцог. «Но наши сферы интересов в некотором роде совпадают». «Даже так?» «Я решил для начала косить под дурачка». «Вы любите вино, ваша светлость?» «Или предпочитаете испытывать удачу в игорных домах?» Может быть, хотите отдохнуть в приличном пансионате? Сейчас не советую. Дожди». «О, теплых стран для отдыха хватает в любое время года», — рассмеялся Раевский. «Нет, вы не угадали. Меня интересует ваша служба доставки. Какая из двух?» «Обе. Хотите организовать нечто подобное в Москве? Приезжайте на стажировку. Поделюсь опытом. Не за просто так, разумеется». «Барон...» «Раевский укоризненно покачал головой. Вот сидели, хорошо беседовали, и тут ваша юношеская непосредственность. Я не собираюсь у вас стажироваться. Меня интересует покупка этого предприятия на корню. Все технологии, наработки, товарные знаки, бухгалтерия. А не боитесь влезать на территорию чужого клана? Вы же там работаете. У меня договоренности, паритет». Боюсь, представители медведей в фазисе воспримут более прохладно. Ну, это уже моя забота. Отрезал ясновидящий. Есть каналы, по которым можно договориться и все уладить. Давайте обсудим сумму сделки и разойдемся по домам. Какой сделки? Я невинно захлопал глазами. Лицо герцога окаменело. Несколько секунд он пытался понять, дурак я или прикидываюсь. Конечно, я прикидывался. «Барон!» К своей чашке Раевский больше не притрагивался. «Я хочу купить ваши службы доставки. Вы хотите мне их продать. Сумму сейчас обсудим. Что непонятного?» «Я не собираюсь ничего продавать. Качаю головой. У меня свои планы на стриж и молнию. Более того, в отдаленной перспективе я намереваюсь расшириться и зайти на московский рынок в том числе». Раевский все еще не воспринимал диалог серьезно. Перед ним сидел мальчишка, который, по слухам, где-то научился хорошо убивать и обладает весьма специфическим даром. Но мальчишка есть мальчишка. Его можно сломать, купить, обвести вокруг пальца. Ни опыта, ни знаний. Даже немного жаль разочаровывать этого товарища. Но с небес иногда полезно опускаться на землю. «Господин Иванов». Герцог взял себя в руки и решил проявить терпение. «Вы же знаете, ничего не выйдет. Москва — это не фазис. У нас гораздо меньше южного бардака. Все схвачено и очень жестко. И это хорошо, что сейчас с вами разговариваю именно я. Представьте беседу с каким-нибудь, ну, не знаю, Кутузовым или Ростовским. Вам просто объявят войну, сметут с лица земли и заберут все, что нужно в качестве трофея». «Я же человек цивилизованный и чаще прибегаю к экономическим инструментам, нежели к военным». «Это похвально», — оценил я. «К сожалению, меня не интересует продажа компаний, приносящих мне стабильную прибыль и активно развивающихся. Мы можем обсудить сотрудничество и иного плана, если пожелаете». Глаза Раевского сузились. «Молодой человек». Вы же еще не услышали сумму, которую я собирался вам предложить?» «Сумма не имеет значения. Пожимаю плечами. Доставка не продается». Герцог откинулся на спинку стула. Тяжело вздохнул. «Это ваше последнее слово, Иванов? Самое последнее распоследнее?» «Пауза. Что ж, видят древнее, я хотел по-хорошему». Как бы в сторону тихо произнес Раевский. И нагнулся вперед, сверля меня колючим взглядом. «Юноша, при любом раскладе я получу то, что хочу. Вопрос в том, какие сопутствующие издержки настигнут вас». «С этого места поподробнее», — попросил я. «Обожаю угрозы. Бодрит, знаете ли. Привносит остроту в нашу пресную жизнь. Хотите бодрости?» В глазах моего собеседника промелькнул злой огонек. Охотно предоставлю. Как только вы выйдете из этого ресторана, я начну раздавать распоряжения. И вокруг ваших владений, барон, начнут сгущаться тучи. Вам доводилось слышать про экономическое давление? Предположим. Конкретизирую. Для вашего предприятия жизненно важным фактором являются поставщики, которые работают не только с вами, живут в определенных странах и юрисдикциях. У этих поставщиков есть более выгодные контракты. А теперь представьте, что у них возникнут дополнительные издержки на подконтрольных Москве территориях. Пошлины, налоги, требования. Или с ними разорвут выгодные контракты. Я не выдержал и рассмеялся. Герцог, вы что сейчас несете? Разорвут выгодные контракты? Клан поставит ваши личные интересы выше своих собственных? Ещё давайте не будем забывать, что у этих поставщиков есть свои покровители, которые тоже имеют влияние. Возможно, на международной арене. Никто не будет прогибаться под вас. Это блеф. Чем ещё удивите?» По лицу Раевского было видно, что он закипает. «Без масштабных вливаний на общероссийский рынок вам не выйти», задумчиво произнёс Ариста. «А сумеете привлечь?» «Думаете, вольные вас поддержат?» «Не о том речь, любезный герцог», — парировал я. «Мы оба понимаем, что методы захвата моих компаний будут другими». «Правда?» — вкратчиво поинтересовался раевский «Это какими?» «Время покажет», — уклончиво ответил я. «Рад был с вами познакомиться». Я поднялся, намереваясь покинуть ресторан. «Господин Иванов», — окликнул меня герцог. «Я никому не делаю выгодных предложений дважды. Следующая наша встреча может не состояться. Либо она состоится, но новые условия будут хуже предыдущих». Обернувшись, я посмотрел на ясновидящего. «Господин Раевский, знаете что? На вашем месте я всячески избегал бы повторной встречи. Для вас она может оказаться последней». Никто из нас больше не проронил ни слова. Уже направляясь к выходу, я решил для себя, что разговор был чрезвычайно содержательным. Герцог все же приоткрыл часть своего плана. В переводе на русский меня либо попытаются устранить, либо максимально обесценят то, чем я занимаюсь. Правда, от меня ускользает экономический смысл уничтожения компаний, которые должны приносить прибыль. Значит, есть и другие варианты. Но так или иначе, этот хмырь будет начинать с давления. С Джан мы договорились встретиться через час в главном холле первого этажа. Беседа с Раевским получилась лаконичной, и у меня оставалось еще 40 минут. Воспользовавшись паузой, я сделал перекрытие пассажа прозрачными и потратил несколько минут, чтобы отследить местоположение морфистки. Джан застряла в лавке восточных благовоний, и я справедливо решил, что присоединяться к празднику жизни себе дороже. А время можно скоротать, почитав газетки с журналами или попивая целебный чаек в эко-кафе «Сила Земли». А можно и совместить. Ребята тоже обзавелись книжными полками. Кафе «Сила Земли» расположилось рядом с таксофонами. На двери висела табличка, из которой следовало, что сеть заведений была основана легендарным сибирским целителем, доктором Поповским, который практикует нетрадиционные огуречные техники лечения. Пожав плечами, я потянул за ручку и под мелодичный звон колокольчика вошел внутрь. Заведение буквально утопало в зелени. всюду вьющиеся растения, мягкие пуфики и низкие столики, Хаотично разбросанные кресла-мешки и циновки для медитации. Посетителям предлагалось снять обувь с носками и прогуляться босиком по экологически чистым доскам, о чем сообщала соответствующая табличка. В чужой монастырь со своими носками не лезут. Пожав плечами, я снял туфли, запихнул в них носки и вложил все это в ячейку у входной двери. Трость, разумеется, оставил при себе. Официантов в силе не было, и я направился к некоему подобию барной стойки. Здесь все было уставлено баночками с соками, прозрачными коробками с чаем и прочими атрибутами правильного долголетия. Девушка-кассир, естественно, носила льняную одежду. «Как насчет чая?» — поинтересовался я. «Всегда пожалуйста», — улыбнулась Катерина, что было начертано руническим шрифтом на ее бэдже. «С чем изволите?» Чебрец, бадан, иван-чай, лапчатка малинник, черемуховые цветы. А что у вас самое популярное? Хит-продаж, заварка из огуречной ботвы. Кто бы сомневался. Мне чебрец, пожалуйста. Занимайте место, я принесу. Место в кафешке было хоть отбавляй. У окна, выходящего на широкую площадь, в позе лотоса, сидел волосатый босоногий парень в ифу. Парень был похож на Курта Кобейна. По его лицу было заметно, что он уже достиг состояния нирваны. Я направился к полкам с книгами. Первое, что бросилось в глаза, русское издание бестселлера Рут и Тинберг «Китовое мясо. 100 рецептов на все случаи жизни». Рецептами я не интересовался. Поэтому вытащил с полки компактную брошюру «Летающий огуречный монстр». Правда и вымысел. Уселся поудобнее в кресло «Мешок» поджал под себя ноги и начал листать исследование одного из виднейших фольклористов Российской империи. Выяснилось, что в дальних уголках нашей необъятной родины некоторые общины действительно верят, что в огуречную ботву могут вселиться духи предков, после чего целая плантация взлетит на воздух и будет дрейфовать на незначительной высоте какое-то время. Если вы умеете контактировать с огурцами эта фраза сделала мой день, то сумеете договориться с духом и получить некие преференции. Например, исцелитесь от тяжелого недуга или примите верное решение в спорной ситуации. Я уж совсем было настроился на контактирование с овощами, когда колокольчик двери звякнул, впуская нового посетителя. Игнорируя требования о снятии обуви, мужчина в строгом сером костюме двойки направился в мою сторону. К поясу мужчины был пристегнут классический метровый дзянь в богато украшенных ножнах. Остановившись передо мной, человек сдержанно поинтересовался. «Я имею честь общаться с бароном Ивановым?» «Имеете ли вы честь, я не знаю», — ухмыляюсь в ответ. «Ну да, моя фамилия Иванов. За сегодняшний день меня успели изрядно достать всевозможные посланцы. Вам конверт!» Обладатель Дзяня протянул приличных размеров бумажный прямоугольник с кучей официальных печатей. «Распишитесь в получении». Я убедился в том, что послание адресовано мне. И лишь после этого поставил размашистый автограф в отрывном талоне. «Всего доброго!» Курьер развернулся на каблуках и поспешил прочь из силы земли. Оставалось лишь задумчиво смотреть вслед этому гонцу, приносящему дурные вести. Мне только что вручили повестку в суд».